«Пэйамаран. 30 градусов мороза и один спор». Читает Анна Сказко. «Идиотский курс выживания в дикой природе от зимней школы». «Ну да, конечно. Я городской житель до мозга костей. Должна внезапно превратиться в Биара Грилса». Сноска. Британский путешественник, телевизионный ведущий и писатель. Всемирную известность получил благодаря участию в шоу «Выжить любой ценой». Конец сноски. «Что же может пойти не так?» — иронично подумала я, запихивая пачку чипсов со вкусом сыра в свой рюкзак. Главное, чтобы телефон был заряжен, чтобы не помереть от скуки. А вот мудила... Он выглядел так, будто собрался в поход на месяц. Куртка цвета индиго рюкзак размером с мою комнату, чернильно-черные волосы, взъерошенные, а в синих глазах маниакальный блеск. Нас определили в одну пару. Я едва сдержала стон отчаяния, хотя хотелось завыть. Эйс Муди, которого я ненавижу со школы. И я. Просто идеальная комбинация для апокалипсиса. Удачи, мисс Льдова. Ехидно усмехнулся профессор бьорн провожая нас. Как будто был шипером звёздной пары, которую застукали вместе папарацци. Но, с другой стороны, мне повезло, что за мной увязался невлюблённый в меня Джордан. Он бы явно не упустил возможности залезть мне в трусы. Даже страшно представить, чтобы было, останься я с этой тестостероновой обезьяной наедине в лесу. Ты знаешь, что это не экспедиция на Южный полюс? Ей хидно поинтересовалась я у Эйса, поправляя свою любимую шапку с помпоном. Лучше перебдеть, чем недобдеть лягушка. Отрезал он. Самодовольная ухмылка не сходила с его лица. Наша группа, ведомая инструктором, который как будто ненавидел нас больше, чем мы друг друга, углубилась в заснеженный норвежский лес. Не знаю, что хуже — холод или присутствие Эйса. Вообще, Монтана, в которой я провела большую часть жизни, — это просто рай на земле. В Бозмане хотя бы можно купить нормальный бургер в любое время суток. А чем мы будем питаться здесь? Всю дорогу я старалась держаться от мудилы подальше, но он, как назло, постоянно оказывался рядом и пихался. А его усмешка говорила сама за себя. Через пару часов, когда солнце начало клониться к горизонту, а деревья стали казаться подозрительно одинаковыми, инструктор объявил, что нам нужно разделиться и построить укрытие. «Самостоятельно», Самостоятельно" — добавил он с садистским блеском в глазах. «Кто первым доберётся утром до шале, получит самые высокие баллы». И, махнув рукой в неопределённом направлении, он испарился. Мне показалось, что инструктор только что подписал нам смертный приговор, оформив его в виде тимбилдинга. Студенты зашевелились, как тараканы, и разбежались со своими парами. Типа всем плевать, кто как будет выживать, плевать на ближнего своего. «Ну что, куда пойдём?» — спросила я, оглядываясь с нарастающей паникой. Эйс с таким видом, будто он только что закончил курсы рейнджеров, развернул свой дебильный компас. «Будем искать укрытие». «Может, мотель?» — парировала я. «Надо идти на юг. Ближайшая дорога там, если я правильно помню карту, которую видел в холле-шале». «А ты уверен, что компас работает? А если он поведет нас жопу мира?» «Если бы ты хоть раз в жизни заменил тщательное изучение своих вонючих видеоигр на что-то более полезное, то помогала бы мне сейчас, а не ныло». «Ноэш, тут как раз ты гений!» Эйс проигнорировал меня и продолжил сверяться с компасом. Он сделал несколько шагов в указанном направлении, но остановился. «Что-то не так. Здесь слишком густой лес. Компас показывает на юг, но идти туда только усложнить себе задачу». Я, съёжившись, произнесла дрожащими губами. «И что ты предлагаешь? Стоять здесь и ждать, пока нас не съест какой-нибудь полярный медведь?» Парень взглянул на меня, потом на лес А я чувствовала, что начинаю замерзать. И растущее разочарование. «Твой компас гондон, — гондон штопаный объявила я, доставая телефон. сейчас google гугл-карты покажут нам дорогу». Эйс презрительно фыркнул. «Надеешься, что здесь ловят Wi-Fi?» «Мозги у тебя тоже, я смотрю, замёрзли, хотя их у тебя никогда и не было». Я пропустила его слова мимо ушей и включила телефон. Идиот оказался прав. «Нет сети». «Отлично. Просто отлично. Я умру здесь, в лесу, с Эйсом Муди в качестве моего последнего собеседника. Лучше бы меня сожрал местный медведь. Обожаю видеть твоё разочарованное лицо». С наслаждением протянул Эйс. и обожаю, когда я оказываюсь прав». Мне пришлось сильно вонзить зубы в губы, чтобы не наорать на него. Ладно. Эйс убрал компас. Интуиция говорит мне, что нам нужно найти место повыше. С холма будет лучше видно, куда идти. Меня это возмутило. Интуиция? Серьёзно? Ты собираешься полагаться на свою интуицию в этом диком лесу? Эйс вздохнул. У тебя есть идея получше? Я промолчала. Вот и всё. Просто следуй за мной и делай то, что я говорю, поняла? К сожалению, в этой ситуации я сдохну без его помощи, поэтому, сделав над собой усилия я кивнула. Его это очень обрадовало. Эйс начал пробираться сквозь лес, ведя меня за собой. Мы шли вверх по склону холма, спотыкаясь и проваливаясь в снег. Через некоторое время нам удалось достигнуть небольшого выступа на склоне. Отсюда открывался вид на окрестности. Эйс, оглядываясь, довольно произнес «Вот оно». Я посмотрела туда, куда он указывал. Под большим деревом у основания скалы виднелось небольшое углубление, занесённое снегом. «Займёмся делом. Нам нужно укрепить это место, пока не стемнело». Парень направился к углублению. Я неохотно последовала за ним. Осмотрев место, он объяснил. «Нужно немного расчистить, иначе будем спать в снегу». Эйс начал разгребать руками снег, отбрасывая его в сторону. А я, наблюдая за ним, поинтересовалась. «Фу, там наверняка куча насекомых». Мудила перестал копать и злобно взглянул на меня. «Сейчас у нас есть две проблемы — замёрзнуть и умереть. насекома это проблема номер три, и она сейчас не актуальна. Я вздохнула и села на ближайший камень. Эйс продолжил работать. Он расчищал углубление, делая его немного больше. «Нужна подстилка. Сосновые ветки подойдут, они хоть немного изолируют от холода». Он начал ломать нижние ветки ели, а потом, раздражённо вздохнув, бросил на меня взгляд. «И какого хрена ты сидишь?» «Помоги собрать ветки». «Я не умею. Я пожала плечами. И вообще, они колются». На мгновение у него округлились глаза, будто парень не поверил своим ушам. «Просто ломай их и приноси сюда. Не нужно быть гением, чтобы это сделать». Я неохотно поднялась и начала ломать ветки, стараясь не уколоться. А потом неловко тащила их к углублению. «Аккуратнее». Наблюдая за мной, сделал замечание мудила. Не все сразу. Я бросила всё на землю с раздражением. «Вот, держи». Я сделала всё, что смогла. Эйс вздохнул и принялся укладывать их, создавая подобие матраса. «Теперь стены. Нужно чем-то закрыть вход, чтобы не дуло». Он осмотрелся вокруг. Нужны ветки потолще и мох. Мох хорошо затыкает щели. Я посмотрела на напарника с удивлением. «Ты серьёзно? Где мы его здесь найдём?» Эйс показал на скалу. Я подняла голову, взглянула на неё, покрытую снегом и льдом, и с ужасом возмутилась. Ты хочешь, чтобы я туда полезла? Там же скользко. У нас нет другого выбора. Либо ты полезешь за мхом, либо мы замерзнем насмерть. Решать тебе. Вот же козлина. Это такой план отомстить мне? Чтобы я сломала себе что-нибудь? Я перевела взгляд с его тупой физиономии на скалу, а потом обратно. В его глазах виднелась решимость, и в этот момент стало понятно, что он не шутит. «Я полезу», — сказала я. «Не подумай, что струшу». Эйс поднял руки в качестве примирения. «Я не думал, что струсишь. Ты маленькая, как обезьянка. Тебе будет проще залезть туда, чем мне». Странно, но слова прозвучали слишком по-доброму для него, а не как оскорбление. Я сощурилась. «Чёрт возьми, лезь уже». Он закатил глаза, и тон его голоса стал привычным. «Но если будет слишком скользко, спускайся сразу. Не хватало мне ещё тут за тобой ухаживать». Я показала средний палец, подошла к скале и начала осторожно взбираться на неё, цепляясь за неровности. В течение примерно минуты мне удалось добраться до мха и собрать немного в карманы куртки. Но в моменте моя нога не нашла опору, и я с ужасом осознала, что падаю вниз. Машинальный крик вырвался из горла, когда я полетела вниз. Но мое тело не успело коснуться твердой поверхности, потому что меня подхватил Эйс. Я задрожала от усталости, с удивлением глядя на его возникшее лицо. Меня передернуло из-за ощущения его рук подо мной. К тому же они едва ли не касались моей задницы, так что я быстро спустилась на землю, толкнув парня в грудь и стараясь не думать о смущении. Вот. Я вытащила мох из карманов. «Держи, больше не смогла достать». Эйз взял его и улыбнулся. Такой знакомой улыбкой. Такой, какую я уже давно не видела. На миг я почувствовала, как сжалось сердце, и от этого стало грустно. «Спасибо», — кивнул он. «Я проигнорировала» мудила начал затыкать мхом щели между ветками, закрывая вход в укрытие. «Ну вот, почти готово. Не пятизвёздочный отель, но сойдёт». Он повернулся ко мне и добавил «Залезай». Я неуверенно подошла и заглянула внутрь. Эйс возвёл глаза к небу, схватил меня за руку и потянул за собой бубня под нос недовольная. Неженка. Мы залезли в укрытие и устроились на подстилке из веток. Нам повезло, что сегодня нет сильного ветра. Эйс, скрипя зубами, проделал несколько небольших отверстий ножом. Одно отверстие он сделал у самого основания нашего укрытия, надеясь создать приток воздуха, а потом вытащил из своего огромного рюкзака огнево. «Попробую развести костёр». Но после, казалось, получаса бесплодных попыток высечь хоть какую-то искру из куска кремня, Эйс признал своё поражение. Вот же уродский камень. Пробормотал он с раздражением, бросая бесполезную штуковину в снег. «Дай угадаю, ты никогда не пользовался этим в реальной жизни, правда?» Ехидной поинтересовалась я. «Нет, но я смотрел видеоуроки. Я что-то делаю не так. А так должно было получиться». Пофиг. На самом деле, никакой не пофиг. Холод пробирал до костей. Я дрожала, как осиновый лист. Дышала на своей ладони, чтобы согреть их. Но ничего не вышло. Эйс не оставлял попыток добыть огонь. Он выглядел таким несчастным, что мне почти стало его жаль. Солнце уже садилось. Нас точно оставили в этом лесу на всю ночь. Это не шутка. Неспроста в название курса фигурировало слово «выживание». И вдруг произошло чудо. Мучения Мудилы неожиданно создали маленькую искорку света. Я часто заморгала, глядя на то, как у него действительно получилось создать пока небольшой, но всё же костёр. «О, да!» Эйс подскочил, радуясь, как ребёнок. «Я же говорил, что смогу!» Я словила себя на том, что слишком дружелюбно улыбнулась. «Пошёл хрен Не дождёшься!» «Поздравляю!» Саркастично выдала я, придя в себя, и скрестила на груди руки. А Эстя временем подкинул веток, и огонь стал больше. До этого будто было не совсем достаточно, чтобы согреться, поэтому я невольно обняла себя за плечи и прижала к груди колени. Мудила заметил это. Его губы растянулись в идиотской ухмылке. «Тебе всё ещё холодно?» «Я знаю отличный способ согреться, но для этого нужно раздеться». «Тогда я имею в виду, что останешься без своей колбаски и яиц» пригрозила я, стуча зубами. «Не хватало мне тут твоей голой задницы для полного счастья». Он вдруг встал и расстегнул куртку, а я напряглась. Его долбаный рост почти под два метра играет ему на пользу. Неожиданно Эс сел рядом и схватил меня за плечо. Я хотела было запротестовать, но он накинул одну полу своей куртки мне за спину, притягивая ближе к себе. Воздух словно сгустился, и я едва не задохнулась от этой внезапной близости. Его тело было не просто тёплым, а чертовски горячим. Мои окоченевшие руки невольно уперлись в его грудь, и по всему телу разлилась волна тепла. Это было так неожиданно хорошо, что мне самой не верилось. «Моя голая задница была бы лучше, но так тоже неплохо, верно?» Прозвучал его насмешливый голос прямо над моим ухом. Он смотрел на меня сверху вниз, и я чувствовала на себе его пристальный взгляд, но поднять глаза не решалось, его лицо было слишком близко. Я видела лишь его подбородок и ощущала дыхание на своей щеке. Моё сердце колотилось так сильно, что, казалось, Эйс тоже его слышит. Я знала, что должна оттолкнуть его, но что-то сдерживало меня. Он невольно наклонился ещё ближе, и я почувствовала, как его дыхание щекочет мои губы. А потом представила себе, каково целовать его. Но мне удалось прийти в себя, чтобы совсем не захлебнуться позже в ненависти к себе самой. Я едва не забыла о том, что нахожусь в объятиях врага, а не бойфренда. «Наша ненависть друг к другу делает всё в разы интересней», — сказал вдруг Эйс. «Одновременно ненавидеть и хотеть». «У меня расширились глаза». «Что? Ты согласна?» — продолжил он. «Отстань», — пробурчала я. «Мне сейчас не до этого». «Польщён тем, что объятия со мной сшибают все твои мысли». Я пропустила его слова мимо ушей. А он, наверное, ещё больше повеселел от этого. Спустя полчаса мне стало намного теплее, и костер разгорелся достаточно, чтобы согреть и без помощи Эйса. Тогда я отстранилась, стараясь не зацикливаться на неловкости, которую ощущала, и на мыслях о его губах. «Можешь отдыхать», — сказал Мудила. «Я прослежу за тем, чтобы огонь не погас». Я поправила свою шапку, расчесала блондинистые волосы, окрашенные в розовый на концах, пальцами и легла на кучу веток, подложив под голову свой рюкзак. Эйс вдруг снял свою куртку, оставшись в одном бежевом свитере, подошёл и накрыл меня ею словно одеялом. «Но ты замёрзнешь?» — сказала я, удивившись этому жесту. «Как-то раз мы с Кенни поспорили, кто из нас сможет простоять голым при температуре минус 15 на... Я поняла. Не обязательно мне снова слушать про голые задницы». Недолго думая, я открыла рюкзак и достала пачку чипсов. Надо же было хоть как-то отблагодарить его. Я не совсем сука. «Возьми». Эйс недоверчиво глянул в мою сторону, будто я предлагала ему яд. Я закатила глаза и настойчивее потребовала. «Держи, ты же обожаешь их!» Он взял пачку, будто выстаскивал бомбу с часовым механизмом. «И что, ты просто так делишься со мной чипсами? Без подвоха?» — подозрительно спросил он. «Удивительно, но да, перестань вести себя как параноик». Он хмыкнул, открыл пачку и жадно схватил горсть чипсов. «Ладно, допустим, я тебе поверил». Но если завтра утром я проснусь с усами, нарисованными твоим несмываемым маркером, пеняй на себя. Я ещё в аэропорту заметил что ты взяла его с собой. Усы тебе не помешают. Пробормотала я, отворачиваясь. Что ты сказала? Ничего. Эйс притих лишь изредка, шурша пачкой. Я закрыла глаза, стараясь заснуть, но в голове вертелось только одно. Он отдал мне куртку. Что это вообще было? Тишина, однако, продлилась недолго. Эй, вдруг позвал он тихо. Давай поговорим. «Мне скучно». Я распахнула глаза. Мне совсем не хотелось спать, но я не была готова болтать с ним. «Что такое мудила?» неожиданно спросил Эйс. «У меня нет настроения, отстань». «Мне всё равно, если честно. Что значит мудила? Ты меня так постоянно называешь. Проблема в том, что я понятия не имею, как это слово пишется, а то давно бы прогуглил. Меньше знаешь, крепче спишь», произнесла я на русском. И парень округлил глаза. «Это ещё что за проклятие?» — сощурился он, и мне неожиданно стало весело от его выражения лица. И только сейчас я поняла, что никогда не говорила на родном языке рядом с ним, кроме коротких словечек. «Скажи ещё что-нибудь», — попросил Эйс. «Русский так круто звучит?» «Больше всего на свете я ненавижу тебя, Эйс Муди», — сказала я под необъяснимым порывом, и одновременно с этим ужасно скучаю. Он почему-то заулыбался. Я начала паниковать из-за этого. «Ты назвала меня по имени», — сказал Эйс, я сперва расслабленно выдохнула, но следом растерянно заморгала. «Неправда. Вот идиотка. Не догадалась, что твое русское имя Эйс Муди прозвучит почти как английское?» «Я четко услышал». «Тебе послышалось». Эйс усмехнулся и пожал плечами. «Как скажешь, Милана». Нарочно выделил он мое имя. «Жаль, что я все испортил тогда». При других обстоятельствах мы могли бы целоваться, а не агриться друг на друга, и я бы не жалела о своём поступке трёхлетней давности каждый день». Желудок стянуло в тугой узел. От всех его слов, но от слов процеловаться намного вероятнее. Мой мозг снова представил, как могли бы ощущаться его губы. «Проклятие». «Всё в прошлом», — нашлась я с ответом. «А теперь позволь мне поспать». «Да», — задумчиво ответил Эйс. «Спокойной ночи, Милана». «Завтра мы снова друг друга возненавидим, но я рад, что сегодня мы побыли нормальными людьми». Я отвернулась, чтобы не смотреть на него, и никто из нас больше не сказал ни слова. Тишину заполнил треск огня, но я чувствовала, что моментами взгляд синих глаз задевает мою спину, и просто пыталась не обращать на это внимания. Утром мы двинулись дальше по тропе и вышли к шале, ничего не говоря друг другу, не вспоминая странные откровения ночью су кажется, было даже неловко от своего признания о поцелуях. Профессор бьорн вместе с кураторами лично поздравил нас, едва мы появились за горизонтом, и тут же поманил внутрь, предлагая горячий шоколад. Оказалось, мы пришли первыми. А это значило самые высокие баллы. Хоть что-то хорошее. Уже за столом, когда к нам присоединились остальные студенты с разочарованием на лицах, мы с Эйсом обменялись многозначительными взглядами. И впервые я увидела в его синих глазах непривычное самодовольство — а что-то вроде «спасибо». Видно, даже таким разным людям удалось чему-то научиться друг у друга. И может выживать вместе и правда веселее, чем в одиночку. Но я никогда ему в этом не признаюсь. Ни за что. Вечером я обнаружила в номере под своей подушкой новую пачку чипсов со вкусом сыра. И впервые позволила себе улыбнуться по-настоящему, вспоминая нашу лесную ночь с Муди... с Эйсом Муди. Да, возможно, этот придурок не такой уж и невыносимый и, может быть, даже немного ничего. Но ему об этом знать совершенно не обязательно. Как и о том, что теперь я постоянно вспоминаю о его губах.